Глава 31. Назар. Стоит Полени с ребёнком отойти, как Владимир буквально преображается. Вежливая, приветливая улыбка пропадает. Обсудим дела, предлагаю очевидное. Емельянов ухмыляется и предлагает пройти в стоящую рядом беседку. Следующие полчаса мы и правда детально обсуждаем условия и нюансы, которые, казалось бы, были озвучены и проговорены не раз. И у меня создаётся странное впечатление, что всё это просто ширма. Я уже готов спросить в лоб, но тут появляется Олег и Владимир неожиданно замолкает. Затем медленно переводит взгляд на меня, а потом обратно на Полянского. Тот, кстати, довольно ухмыляется, скорее даже скалится и вальяжно проходит внутрь. Ну, здравствуй, Володя. Емельянов довольно быстро берёт себя в руки. Здравствуй. Какими судьбами? Да вот, должок за тобой вроде как. А отдавать ты почему-то не торопишься. И Назар тебе любезно решил помочь, значит усмехается Владимир. Ты разве не в курсе, что я сам в состоянии найти любого, кто мне нужен, лениво парирует Полянский. Неужели палач вернулся в профессию? Олег равнодушно пожимает плечами. У нас был уговор, ты дал слово. Емельянов мрачнеет и косится в мою сторону. Ты мог прийти ко мне в офис, ни к чему было устраивать показуху, цедит он. Вот какое дело, Володя, ты на активах моего папаши нехило нагрел руки. Так Ответом ему молчание и весьма многозначительный взгляд. Так, дорогой, ты ведь знаешь, как я не люблю работать с необязательными людьми, а также с теми, кто почему-то решает, что проще устранить человека, чем платить по долгам. Атмосфера резко накаляется, и до меня начинает доходить, что влезать в дела между этими двумя мне совершенно точно не хочется. Сказано немного, но мне хватает, чтобы сделать верные выводы и в который раз удивиться, откуда у Зверева такие знакомства. Хорошо, ты прав, неожиданно соглашается Владимир. Я действительно должен тебе. Чего ты хочешь? На лице Олега появляется такое выражение, что мне становится не по себе. Так смотрит зверь на добычу. Уже зная, что задерет ту в любом случае. «А, Смолов, у вас ведь есть общие темы. И напряженно спрашивает Емельянов. Мне необходимо озвучить всю цепочку, если желаешь, то, конечно, твой компаньон давно жаждет территорию Ржевцева. И так вышло, что хорошо знакомая тебе девушка замешана в некоторых финансовых манипуляциях этого товарища. В этот момент у меня едва не падает челюсть. Какого чёрта выходит Полянский с самого начала планировал это? Судя по тому, какая досада отражается на лице Емельянова, друг Демьяна попадает точно в цель. И вот тут рождается вопрос: а так ли бескорыстна была его помощь Полине? Что, если он знал заранее и просто прикрывался сыном, а на самом деле всего лишь выжидал момент, чтобы она вспомнила всё. "Допустим, я твой посыл понял, что конкретно ты предлагаешь", а затем переводит взгляд на меня. "Мог бы и сразу сказать, что у тебя такие связи, Назар. К чему было прикидываться дурачком?" Я благоразумно молчу и краем глаза ловлю одобрительную ухмылку Олега. Так мы договорились. Нам нужен выход на Смолова и гарантии для Полины и её семьи. Я вас понял, цедит Володя. Но если ты... Договорить не успевает. На пороге появляется Полина с Мишей. На лице растерянности и испуг. Машинально вскакиваю и направляюсь к ней. Пап, я выиграл! между тем радостно выкрикивает пацан, бросаясь к отцу. Я справился, а Полина не нашла меня. Кажется, присутствие Олега смущает только Полю. Здравствуйте. Нервно произносит она, прижимаясь ко мне и глядя на татуированного мужика. Привет, широко улыбается тот, затем оглядывается на Владимира и кивает тому. Жду звонка. Надеюсь, не придется прибегать к крайним методам Володь. Ты же знаешь, как я этого не люблю. После чего Полянский уходит, не прощаясь, а мы остаёмся вчетвером. Думаю, нам тоже пора, говорю, глядя на Емельянова. Он явно зол, и возможно, не будь здесь его сына, он бы поспорил. А так просто кивает, хотя во взгляде я вижу обещание, что к этому разговору мы ещё вернёмся. Я сам, честно говоря, всё ещё слегка в шоке от фортеля Олега, и мне просто необходимо немного времени, чтобы обдумать весь расклад. Так что пока не готов к новому диалогу с конкурентом, врагом или партнёром. Полина тоже молчит. Она так напряжена, что я не сразу замечаю, что её бледность и нервозность никуда не исчезают, даже когда мы отъезжаем достаточно далеко. Назар, зовёт она меня. Нам надо, мне надо тебе кое-что рассказать. Что такое? Я уверен, что разговор пойдёт про Полянского, уже обдумываю, как преподнести информацию, чтобы не перепугать жену. Вот только она озвучивает совсем иное. Мне кажется, сегодня я видела кого-то из своего прошлого. Ты про Олега, того, кто был с нами в беседке? Нет, не о нём, качает головой. Когда гуляли с Мишей, играли в прятки, и в какой-то момент я увидела мужчину в тёмном. Подумала, что это охрана Володи, но, знаешь, кажется, он был моим знакомым. Почему ты так решила? Он сказал что-то про теннис, а когда я не поняла, то повторил вопрос, так будто это какая-то условная фраза. И это всё. Нет, он ещё начал спрашивать, вернулась ли я к тебе, и сказал что-то вроде, что я дура и что он только зря меня вытаскивал. А вот это становится неприятной новостью. Выходит, охрана Емельянова прохлопала кого-то постороннего, или же в свете новой информации это было сделано намеренно. А ты совсем его не узнала? Никаких ассоциаций, осторожно спрашиваю у Полины. Нет, ничего такого. Но ведь я и тебя не узнала, смущенно добавляет она. Так что В общем-то, справедливое замечание. Мысль об этом незнакомце неприятно скребет. Что значит вытаскивал? А если вытаскивал и помогал, то зачем? Были ли это личные мотивы или по указке, например, Осмолова? Я понял. Спасибо, что рассказала. Полина прижимается ближе, а я обнимаю ее, понимая, что ее трясет. Бедная моя девочка. Наверняка очередной стресс выбил ее из колеи, и теперь она вновь грузится нехорошими мыслями. «Все будет хорошо. Мы во всем разберемся». А кто это с вами был? Олег, он помогает мне с твоим прошлым. Поля тут же напрягается. То есть он в курсе? Отчасти. А откуда у тебя такие знакомства? Демьян помог. А это, прости, вздыхаю, Все время забываю Зверев. Ты была с ним знакома, мой друг? Мы редко видимся, но он хороший человек. И этот Олег приехал к вам зачем? Вы же могли встретиться и вдвоем. Зачем здесь, когда рядом Володя? Вот, с чем, с чем? А с логикой у Полины всегда было хорошо. Умеет она складывать правильно. Или это как-то связано с тем, что он предлагал свою помощь? Хмурится она. В этот момент передо мной встаёт серьёзный вопрос: как много рассказать ей и стоит ли вообще что-то рассказывать? Назар, требовательно произносит она: "Что ты знаешь? Ты ведь сам сказал, что мы либо заодно, либо" В её взгляде столько решимости, но вместе с тем и неуверенности. Она боится, боится неизвестности. Мне сложно представить, как это не помнить своего прошлого, начать жить с абсолютно белого листа. Но я знаю, что не хочу причинять ей боли, только не ей, и поэтому сдаюсь. Олег действительно приехал не просто так. Владимир имеет выход на Осмолова, главного конкурента Ржевцева, и, как ты понимаешь, ты для него отличный способ разобраться с конкурентом. Полина молчит, сосредоточенно смотрит на свои руки. И я уже знаю этот взгляд. Выходит, Володя не просто так мне помог. Я не знаю, Поль. Честно отвечаю, хотя, конечно, соблазн надавить именно на это огромен. Может, да, а может, просто решил воспользоваться тем, что узнал. Но я прошу, не доверяй ему слепо. Я понимаю. Снова прижимается ко мне и тихо вздыхает. Спасибо, что рассказал. Мне так страшно, Зорь, страшно ничего не помнить, знать, что где-то там есть все ответы и тыкаться вслепую, подвергать вас опасности, хотя могла бы. А ну-ка, хватит. Поняла? Строго осекаю Полину. Мы со всем справимся вдвоём. Не смей сомневаться. И что вы с этим Олегом о чём-то договорились? Ну, про осмолово. Да, подробности пока под вопросом, но главное, что всё обязательно решится. Даю слово. Поля тихо вздыхает, но не спорит. Я уверен, что впереди нас ждут не самые простые дни, но мы справимся, обязаны. Нам есть ради кого стараться.